Блестящая мысль. Мы многому их научили и научились сами. Нам многое подвластно. Но как сохранить всю эту массу знаний? Знаний так много, что память, поглотившая их, должна быть необъятной. Куда все это поместить? Ген, в постановке задачи ты прав. Но ведь ты, как всегда, даже на йоту не приблизил нас к тому, как же все-таки это сделать. И что надо сделать? Да нет, сингл, мысли у меня есть, и они уже воплощаются в конкретные предложения. Самое главное, на мой взгляд, сохранить три закона. Закон подобий, закон сохранения и закон возрождения. Даген. Ты всегда слыл генератором общих идей. На это нужна огромная энергия. То, о чем ты говоришь, — это жизнь с ее бесконечными сочетаниями. Нет, это невозможно. Да, ты прав, энергия нужна, и нужно надежное ее хранилище. Добавь, что еще надо сделать так, чтобы лишь При благоприятных условиях эта энергия пробуждалась и давала ростки жизни, чтобы... «Да-да, ты прав. Я знаю, что ты хочешь сказать еще. Надо, чтобы хранилище было абсолютно надежным, а такого не бывает. Так?» Сингл согласно кивнул головой. Ген продолжал. «Я знаю, как это сделать. В одном хранилище информацию содержать нельзя, рискованно. Ее надо хранить в бесконечном множестве контейнеров. В каждом и подобную. Тогда шанс на успех возрастает. И лучше, если жизнь сама будет воспроизводить и код, и хранилище. Тогда в одном будет и сохранение, и возрождение, и подобие. Они должны быть равноценны. Ты, Ген, утопист. Слишком много противоречивых требований. Создать такое — это чрезвычайно трудно и долго. Надо собрать совет экспертов. Кстати, сегодня какой-то старый фильм, по-моему, прошлого века. Включи, посмотрим. Им было легко нашим предкам. Никаких проблем. Ген включил экран. Как раз побежали лишь первые кадры. Женщины с песней шли по полю и что-то разбрасывали, выбирая это что-то из висящих на шее предметов усеченной цилиндрической формы. Ген напряг память. Семена вспомнил он и тут же выключил экран, чтобы больше никто не догадался. Лавры блестящей мысли принадлежали ему.